Глава 16 Нет смысла противиться тому, что тебе суждено. «Идемте же», — настаивала Зелфа. «Или хотите, чтобы я применила к вам магию?» «Да стой же, стой!» — я нырнула на шаг вперед, преградила служанке путь и вгляделась в ее черные глаза, чтобы достучаться до владыки. «Ты совершаешь ошибку! Я не знаю тебя, не люблю тебя. Какой же опыт ты хочешь получить?» «Артемий, ты привык всего добиваться силы, но в отношениях с девушками эта модель не работает. Неужели ты желаешь, чтобы я ненавидела тебя до конца своих дней? Каждое утро просыпалась и желала бы тебе смерти?» Что-то внутри зелфы поломалось, и ее рука обмякла. Я дернулась и растерянно облокотилась на стену. «Ступай!» – услышала я позади голос владыки и взвизгнула. «Ну что у него за мания подкрадываться из-за спины?» Так и мечтает, смотрю, о нервнобольной жене в своей коллекции странноватых теней. Зелфа растворилась в пространстве, и за локти меня подхватил сам Артемий. Забыла в зале. Демон-дракон сунул мне в руки покрывало с клубниками. Я закатила глаза и подпихнула скомканную ткань под мышку. Твое первое колдовство света, ухмыльнулся мужчина. Сбереги его на память. Оно всегда будет хранить внутри твою первую, самую чистую силу. К тому же ты создала его вместе с сияющим потоком энергии. Я остановилась и смело накинула покрывало на плечи, как палантин. А стакан? Неужели зажал? Тихо фыркнула. Стакан я забрал себе, нахмурился Артемий. А насчет магии ты еще не готова к тому, чтобы сила полностью пробудилась. Почему же? Дернула я носом. От покрывала невозможно пахло настоящей, спелой и сочной клубникой. Какой любопытный эффект, пробормотала про себя, будто бы я выпустила на волю какую-то идею, создала ее трехмерную модель, а дальше она начинает жить сама по себе. Замерла и пожалела, что не ношу с собой никакого блокнота. Какой сюжет можно было бы заделать? Будто магия создает не что-то конечное, будто она как провидение, как божественный промысел, только рождает импульс чего-то, который со временем вырастает во что-то большее. Я зачарованно улыбнулась. Однако мой желудок не смог промолчать, почувствовав аппетитный запах и отреагировал бодрым эмоциональным воплем. Сам грозный владыка переполошился, остановился, беспокойно взглянул на меня и подтолкнул к двери. Сюда. Он мягко прислонил ладонь к замочной скважине, и проход тотчас распахнулся. Я беспокойно перехватила концы покрывала покрепче, завязала их на груди узлом. Мечты выпросить у вредного демона-дракона бумагу и перо, или что там у них вместо ручек, в одно мгновение развеялись в пух и прах. Надо отдать коварству владыке тьмы должное. По-тихому притащил меня к себе в спальню. Я мельком взглянула на кровать под темным балдахином, мигом возвела глаза к потолку, даже смотреть не стану, и метнулась к окну. Все чересчур быстро сжалась я и затянула покрывало на шее. «Зачем ты торопишься?» Владыка не ответил. Мужчина хлопнул в ладоши, и я обернулась, почувствовав запах еды. «Вода, успокаивающий чай, тушеное мясо, овощи, клубника, сладости», указал Артемий на возникший из ниоткуда стол. «Ты проголодалась? Угощайся». Мужчина подхватил из мистки верхнюю большую ягоду и запустил в рот. «Очень вкусно», — пробормотал он, а я снова отвернулась к окну. «Ты читаешь мои мысли?» — спросила напрямую. Взволнованно дернув плечом. «Нет, и без этого с тобой все понятно», — хихикнул владыка. Я хмуро фыркнула и уже в следующую секунду почувствовала, как сильные руки обхватывают меня за талию и прижимают к себе. «Постой!» — я стукнула владыку по пальцам и подлетела к столу. «Все-таки поем!» Запихнула в рот без разборки ломтик огурца, лист салата, сладкую ягоду и с жадностью вгрызлась в сочную куриную ногу. Сердито почавкала и размазала по подбородку подливу от мяса. Густой соус медленно потек по шее и остановился широкими мазками на груди. И правда вкусно захрустела я новой порцией салата, заглотнула зеленые листья, не проживав, закашлилась и залпом выдула стакан успокаивающего чая, неловко расплескав травяную заварку по лифу платья. Может, к такой-то грязнули, владыка руки не потянет? Руки Артемии правда не потянул. Взмахнул в мою сторону одним лишь указательным пальцем, и мое лицо вместе с платьем снова стали идеально чистыми. «Нет смысла противиться тому, что тебе суждено». Демон-дракон зашагал ко мне навстречу. Я стримглав рванула к двери и лихорадочно подергала за ручку. Она не поддалась. И я от злости стукнула ее каблуком. «Стукнула!» И отлетела назад, почувствовав, что спиной уперлась в твердый пресс Артемия. Дверь на моих глазах метнулась вверх по стене и отлетела на потолок. На ее месте стояла обычная стена. «Это я сама сделала?» – нахмурила лоб. «Нет», – усмехнулся мужчина и снова обхватил меня за талию. Зарылся носом в волосы на затылке и громко вздохнул. «Мамочки! Мама!» – заверещала я и отчаянно залупила владыку по ладоням. Из-под его кровати в нашу сторону методично вышагивала полутораметровая зеленая рептилия. Ящер шустро перебирал накачанными крепкими лапками и глядел на меня, не отрываясь. Чудовище кровожадно улыбнулось, а я едва вырвалась, убежала к тому месту, где раньше находилась дверь. «Убери его! Убери!» — взмолилась я. «Вот до чего готов дойти владыка, натравить на жену хищного зверя, чтобы та согласилась». «Люцифер, не приставай», — глухо процедил Артемий, но ящер не думал слушаться сильного мага и верховного жреца. По-свойски забрался на меня передними лапами, вцепился в кружевную юбку мощными когтями и агрессивно бил хвостом вокруг себя. Явно давал понять, кто в этой комнате хозяин на самом деле. «Чего он от меня хочет?» – взвыла я. «Целовашек» – пробурчал владыка. «Чего?»